Глава восьмая. С днем рождения, муж. Час пробил. Четыре тридцать утра. Алиса. «Лапушка ты моя!» — шептала Алиса, лежа на кровати в темной комнате и глядя на спящую Диану. «Я тебя никогда, никогда не оставлю, обещаю». В эту ночь она тоже не могла уснуть. В голову неустанно лезли дурные мысли — А как только закрывала глаза, мозг начинал транслировать страшные картинки ее ближайшего будущего. В конце концов, под утро Алиса настолько отчаялась, что стала винить себя в том, что два года назад, когда вплотную взяла за работу, Роман и начал ей изменять. «А может, Маша права? Может, ему после неудачного первого брака хотелось видеть рядом заботливую жену? А вместо этого постоянно приходилось выслушивать, как я устала». Какой у меня был трудный день. Алиса вспомнила, как ей пару раз приходилось переносить отпуск и откладывать семейную поездку на море, когда в отделении не хватало врачей. Только сейчас, рискуя потерять семью, я, я словно прозрела. Что мне делать? Боже, дай мне знак, как я должна поступить сейчас? Близких подруг, которым она могла бы поплакаться и попросить совет, не было. Отравмировать своими проблемами приемную мать не хотела. Но в помощи со стороны сейчас нуждалась, как никогда раньше. Она вспомнила одного хорошего семейного психолога, который однажды помог ее коллеге выпутаться из очень трудной ситуации. Утром позвонила заведующей, сказала, что сегодня еще денек побудет дома с дочкой, затем отыскала в интернете номер психолога, списала с ней в Телеграм и договорилась об онлайн-сессии. 11.00 «И теперь, узнав про измену, я не знаю, что дальше делать», — отчаянно закончила Алиса. «Перед вами стоит выбор уйти или сохранить семью, я правильно понимаю?» — говорила с экрана приятная женщина в стильных очках. «Да». «Тогда давайте для начала разберем ваше поведение как матери и жены. Получается, чуть больше двух лет назад в вашей семье было все хорошо. Муж вас любил, уважал». Ценил все, что вы для него делали, но стоило вам устроиться на работу с плотным графиком, и сразу начались ссоры, я правильно понимаю? Все верно, кивнула Алиса. А муж выражал вам свое недовольство. Он говорил вам лично, что его не устраивают ваши ночные смены. Может, он пытался найти какое-то альтернативное решение этой проблемы? Да, Роман часто просил меня поменять работу. Предлагал уйти в частную клинику или открыть мне свой бизнес. Ну и что же вы ему отвечали? Я всегда была против, потому что люблю свою работу. А можно сказать, что работу вы ставили выше интересов семьи? Нет, нет, я... Алиса забегала по комнате растерянным взглядом. Я просто хотела, чтобы муж меня поддержал и понял, как мне важна моя профессия. Ну и он же это понимал, судя по тому, что предлагал вам продолжить работать врачом, но в частной клинике. Но я же не говорю ему, что устал от его командировок. Знаю, что это дело всей его жизни и молча терплю. Молча, поймала на слове психолог. Но он же не экстрасенс. Раз вы молчите, то откуда ж ему знать, что вас что-то не устраивает? Супруги должны разговаривать друг с другом, а не молча терпеть. Поправив очки, резюмировала. Получается, он высказывал вам свое недовольство вашей работы, предлагал варианты, которые вы игнорировали. Продолжали приходить с работы уставшие, отменяли запланированные семейные поездки. Так и было. Вздохнула Алиса, и ее глаза зажгли слезы. Как будто ее только что встряхнули, сказав в лоб, что она сама же виновата в распаде семьи. «Алиса, соберитесь!» улыбнулась женщина. Мы выяснили, что от вас недополучал муж. А теперь скажите мне, вы все-таки хотите сохранить семью? Я, я пока не представляю, как можно остаться с ним. Он же... он же мне изменял. Хорошо. А вы можете представить, как муж разлучит вас с дочерью и женится на другой женщине? Нет. Я... я этого точно не вынесу. Тогда, возможно... Стоит проанализировать свои ошибки и попробовать изменить свое поведение в семье? Вы сказали, что его отношения с другой женщиной длятся два года. То есть, имея на стороне любовницу, он все равно не торопился от вас уходить. Вопрос. Чего же он ждал? Когда я одумаюсь и стану больше уделять ему времени? Разговор с психологом продолжался еще около часа. И с каждой минуты Алиса все больше и больше понимала. Во всем случившемся виноваты оба. Она игнорировала его просьбы. Он нашел утешение в объятиях другой вместо того, чтобы сказать конкретно. «Если ты продолжишь так работать, то мы разведемся». Во время сессии Алиса четко усвоила. «Всегда нужно разговаривать и находить золотую середину. Делать так, как будет удобно не только ей, но и супругу, и дочери». «Может, я смогу еще все исправить?» Думала она после сессии. «Знаю, мне будет очень сложно простить измену, но я сильная, я справлюсь. Сделай все, чтобы он понял, что я достойна быть единственной матерью для Дианы и, и что я не такая уж и плохая жена». Разослав СМС друзьям мужа, Алиса оставила Диану с няней, а, вернувшись домой с пакетами, набитыми продуктами, сразу принялась замешивать тесто на торт. Роман всегда расхваливал ее медовик, поэтому и решила приготовить именно его. Сделала заготовки салатов, тарталеток, потушила мясо и во время готовки приняла для себя еще одно очень важное решение. Маша была права, когда сказала, что, спасая другие жизни, я рискую сломать свою. «Я должна это сделать». Сев на диван в фартуке, вымазанном мукой, набрала заведующей. «Людмила Сергеевна, я приняла решение уволиться». «Как уволиться? Почему?» У тебя что-то случилось? Алиса без подробностей того, что творилось в ее семье, объяснила, что больше не может работать в ночные смены. Дочь готовится к выпускному, дальше у нее начнется школа. Вы же тоже мамой наверняка понимаете, как важно быть рядом с ребенком. Вы знаете, как я люблю свою работу, но нужно чем-то жертвовать ради семьи. Ой, понимаю тебя, Алиса Алексеевна, прекрасно я тебя понимаю. Так ты вообще не планируешь работать или просто хочешь перейти в другое место? Пока не знаю, подумай. А что тут думать? Пойдем со мной в новый перинатальный центр на платное отделение. Как с вами? Вы тоже увольняетесь? Мне сделали предложение стать там заведующей. Не могу больше работать на мизерной зарплате в городском роддоме. Сейчас частные клиники и платное отделение – это наше все. Там и зарплата в два раза выше, и можно обойтись без ночных дежурств. «Будем там работать, как белые люди. Я такого специалиста, как ты, с руками и ногами туда заберу». Алиса впервые за несколько дней улыбнулась. Предложение ей было по душе. «Останется при любимой работе, дома будет бывать гораздо чаще, и ночевать тоже теперь всегда будет дома». Она расценивала это как знак свыше, как будто сам Бог помог ей найти выход из положения и все исправить. 18.00 «Мамуль, смотри, какую я открытку папочке нарисовала!» Алиса, положив на трюмой щипчики для завивки волос, взяла в руку открытку. «Очень красиво!» — погладила по голове Диану и взглянула на ее пижаму. «Милую, сейчас уже гости придут, а ты до сих пор не одета. Ну-ка давай, дуй, переодевайся!» Алиса знала, что Роман тоже вот-вот будет дома. И точно удивится, что она мало того, что не на работе, так еще и собрала всех его друзей. Это будет ее первым шагом к сохранению семьи. Потом скажет ему о своем решении перейти в перинатальный центр и нежелание работать ночами. Все разрушить и уйти с болью в сердце никогда не поздно, думала она, надевая вечернее платье. Но если есть шанс все исправить, то я его использую. Звонок от Маши застал ее по пути в кухню. «Алло?» – ответила быстренько стрельнув взглядом по накрытому столу. Олеся, я немного задерживаюсь, стою в пробке. Все уже собрались? Еще нет никого. Видимо, все остальные тоже в пробке. Главное, чтобы Роман не нагрянул первым. Он, кстати, звонил мне сегодня в обед, просил забрать Дианку к себе. Зачем? Сказал, что ты сегодня на сутках, а он дико устал после поездки и хочет как следует выспаться. А ты что? А я что? Сказала, что около трех заберу, так что он думает, что дома никого нет. Надеюсь, он не рассердится такому сюрпризу. Покусала губу Алиса. «Может, я зря все это затеяла?» «Да ну перестань!» «Когда поймешь, что ты ради него взяла выходной и устроила праздник, то точно это оценит. Тем более ты сама знаешь, что он редко видит своих друзей, а тут все будут в сборе. Ладно, ни о чем там не парся, поняла? Я буду минут через двадцать». Алиса поправила столовые приборы, положила каждой тарелке по салфетке и спустя пару секунд отправилась встречать первых гостей. Через полчаса все были на месте. Маша, супруги Леоновы, с которыми Роман дружил с переезда в Москву, его давний приятель Денис Сурков и коллега Максим со своей невестой Полиной. Сидели в полумраке, чтобы издалека не был виден свет в окнах. Горел только один на стены светильник. Друзья расхваливали стол, который ломился от еды, делали комплименты хозяйке, рассматривали семейные фото, висевшие на стенах. «Повезло Ромке с женой!» Жуя показал класс Денис и откусил кусок вишневого пирога. «Алис, правда, но ну ты и врач от Бога, и жена!» Подхватила Полина и обратилась к остальным. Между прочим, она одной моей знакомой спасла жизнь полгода назад. Думали, что не выживет во время операции, но Алиса сделала невозможное. Они даже дочку назвали в честь нее, представляете? Максим в это время звонил Роману. «Дружище, а ты в городе?» Спросил он. «Я просто хотела бы говорить с тобой один важный вопрос по поводу предстоящего тендера». «Помнишь, ты обещал скинуть на почту документы?» Он нарочно говорил о работе, чтобы не вызвать подозрения. «Я в городе, Макс. Через пару минут буду дома, так что сегодня все скину». «Окей, тогда жду». И скинул звонок. «Маш, спускайтесь скорее! Рома подъезжает!» Подойдя к лестнице, крикнула Алиса. «Минутку!» – послышалось со второго этажа. «Сейчас Дианке косы доплету?» «Выключай светильник! Скорее, скорее!» Глядя в окно, поторопила Полина. «Там, кажется, едет машина». Гости, держа в руках хлопушки и надувные шары, стояли в темноте. «Чувствую, он сейчас обалдеет от увиденного», — волновалась Алиса. Как только послышался скрежет замка, гости притаились. Приготовились дернуть за веревочку хлопушки, а Алиса держала в руках поднос с красивейшим тортом. Дверь открылась. Сначала послышался женский смех. Потом чмоканье, включился свет, гостиная сотряслась от грохота хлопушек и радостных криков, а затем резко наступила гробовая тишина. Алиса смотрела на следы помады, размазанной по лицу мужа, затем перевела взгляд на его ладонь, лежавшую на талии и Киры, и из ее ослабших рук выскользнул поднос с тортом. Дальше все происходило, как в замедленной съемке. Полина бросилась к лестнице, после чего в голове Алисы троекратно раздался ее голос. «Маша, не ходите туда! Уведи Диану в комнату!» «Вот бль. Максим с презрением смотрел на Романа. «Ну ты...» Сжал он губы, оглядев Киру. «Абрамов это как вообще называется?» Брезгливо глядя на Киру, возмутился Денис. «У тебя с головой все в порядке?» Алиса устремила помутневший взгляд на Киру, которая стояла за спиной мужа, опустив голову, затем на него. «Прошу освободить дом!» – прорычал Роман и, расправив широкие плечи, пристально посмотрел на Алису. «А нам с тобой нужно поговорить!»